Голова 94. Спасение. Кристина. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я услышала ободряющий голос Димы в своей голове. Часы и минуты стали иллюзорными, когда на экране удар за ударом огромный крылатый динозавр из песка добивал молодого золотого дракона, который пытался меня спасти. У Тентуриана не было шансов победить в этом бою. Теперь мне это было очевидно. На глаза навернулись слезы, а душа заледенела от страха за Тина. Избитый, окровавленный, он уже едва держался на ногах и был не в силах взлететь, прижимая к туловищу сломанное крыло и пропуская все больше и больше ударов. Дима как ключ нужен был Доггерте живым, а вот Тин являлся лишь досадной помехой, посягнувшей на его добычу. Вдобавок он разрушил планы мага, испортил идеальную ловушку и тем самым подписал себе смертный приговор. догерти я тебя умоляю, пощади его, отзови голема!» С мольбой посмотрела я на своего похитителя. «Я буду самым послушным ключом на свете, обещаю, только сохрани ему жизнь!» «Рано!» – упрямо поджал губы маг и задумчиво посмотрел на слезы, катившиеся по моим щекам. «Мне жаль, Кристина, но он еще слишком силен и опасен!» Зловещая тень над его головой издевательски усмехнулась. Волны паники все сильнее захлестывали мой разум, но я изо всех сил держала себя в руках, чтобы не скатиться в истерику. Выход есть. Обязательно есть. Надо просто успокоиться и найти его. Даже если ты не видишь дверь, она вполне может оказаться у тебя за спиной. «Итак, думай, Кристина, думай, какие есть варианты!» Во-первых, поцеловать догерти Вон как мерзкую тень перекосила от одних воспоминаний об этом, вплоть до агонии. Но этот финт отложим как запасной уж, больно он отвратительный. Во-вторых, срочно сделайте стена драконита. С Роном же получилось. Он теперь даже камни в пепел обращает. Но, блин, как же я это сделала-то, а? Я ведь даже не сосредотачивалась на этом и не хотела этого специально. Как-то само собой вышло. В-третьих, надо понять, что именно имел в виду Рейниель, когда крикнул «Мне ты сильнее его». Вряд ли под этим подразумевался Доггерти. Наверное, он хотел сказать, что я сильнее монстра. Надо рассуждать логически. Я ключ, и нужна Доггерти для власти над големами. Может, я сама могу контролировать эту тварь? Я закрыла глаза и представила себе песчаного динозавра. Его движения, взмахи крыла, удары когтистых лап. И мысленно начала его притормаживать. «Помедленнее, Дервейд. Потише. Легче, спокойнее. Никакого пламени. Вот так». В моем воображении голем медленно застывал, превращаясь в безжизненную песчаную фигурку вроде тех, что дети лепят на пляже. «Что? Что происходит?» В голосе догерти промелькнул шок, и я почувствовала, что маг аж подскочил на диване. «Кристина, ты что творишь?» «Прекрати немедленно, иначе Рынь и не поздоровятся!» С угрозой зашипел он на меня. Я не могла не подчиниться и распахнула глаза. Теперь картинка на экране была более жизнерадостной. Песчаный дракон расплылся на брюхе расслабленной массой, а Тин в мужском обличье, сидел на нем сверху и куском стекла, которое когда-то было частью крыла голема, с упоением отпиливал противнику голову. «Нет-нет-нет, так не пойдет!» Догерти протестующе вскинул руку, и над императором появилось темное облако, которое облепило его от шеи до ног, словно кокон из паутины, лишая возможности двигаться. Мак щелкнул пальцами, и, спеленутый в черную субстанцию тентуриан, упал прямо перед нами. «Тин!» – кинулась я к своему заступнику, видя, как пол вокруг него обогряется кровью, но догерти решительно перехватил меня за талию. «Не советую, непоседа!» – шикнул он на меня. «Эти нити токсичны для беременных!» Разумеется, я тут же перестала вырываться. Ноги подкосились, и я тихо осела на пол прямо перед лицом Тина. «Прости, маленькая, я не смог», — прохрипел он, глядя на меня так, что сердце разрывалось в клочья. Пол под ногами снова затрясся, и я с удивлением посмотрела на экран. «Вот посмотри, что ты наделала!» — с упреком заявил маг, махнув на вышедшего из печки голема, который кидался на стены пещеры как безумный. «Еще немного, и он прорвется к нам, а мой резерв уже на исходе. Ты перекрыла каналы, связывающие меня с Големом. Так что без обид, но теперь мне нужна твоя магическая энергия, чтобы остановить Дардивейда». Он положил руку мне на макушку, и голову пронзила такая резкая боль, что я невольно вскрикнула. «Стой, Доггерти, не трогай ее. Она еще не умеет открывать свои магические потоки, ты же видишь. Возьми лучше у меня, я разрешаю» выкрикнул Центуриан, извиваясь на полу, как большая черная гусеница, истекающая кровью. «Ладно», – неожиданно легко согласился маг. Он убрал с меня руку, и боль тут же ушла, оставив после себя легкое головокружение. «Твоя императорская магия тоже сойдет», – кивнул он Тино и, присев, накрыл его лоб ладонью. Я думала, что парень дернется от боли, но он лежал спокойно, лишь время от времени обессиленно закрывая глаза. Вдруг его лицо начало меняться, приобретая более мужественные черты, и даже тело стало больше и массивнее, судя по тому, как кокон увеличился в размерах. Только что передо мной лежал 18-летний юноша, и тут бац, я вижу перед собой своего ровесника. Еще несколько секунд, и на лице тентуриана появилась небольшая, но довольно сексуальная щетина. Подбородок обрел более квадратную форму, а в уголках глаз стали заметны небольшие морщинки. Теперь он выглядел лет на тридцать. «Хватит!» – поднявшись с пола, я настойчиво дернула Доггерт из рукав. «Остановись, он же ранен!» «Хорошо, на первый раз достаточно!» Мак как сытый кот, объевшийся сметаной, а тень над его головой, судя по мимике, пребывала в персональной теневой нирване или просто под кайфом и даже послала мне воздушный поцелуй. Встав на ноги, Доггерт неожиданно застыл. «Нет, этого не может быть!» «Это просто невозможно!» Он потрясенно уставился на экран. А я снова чуть не расплакалась, но теперь уже от радости и огромного облегчения. Позади беснующегося дракона заискрился белый портал, из которого выскочил Рон, Вальдис и Димитриан. Из которого выскочили Рон, Вальдис и Димитриан, выглядевший таким же взрослым, как и Тин. На этот раз бой с големом напоминал избиение младенца. За доли секунды, обратившись в мощного драконита, Рон принялся активно поливать огнем песчаную тварь, которая металась по пещере, в тщетной попытке найти укрытие. Пока Дейрон с азартом гонял противника, превращая в пепел то одно его крыло, то другое, то хвост, Дима открыл в одной из стен еще один портал, и они с Вальдесом ввалились прямо к нам. «Тебе не справиться с моей магией!» как заправская кобра зашипел на генерала черный маг, создавая вокруг себя плотную защитную сферу. Димитриан кинулся ко мне и заключил в успокаивающее объятие, а вальдес ухватила одного внимательного взгляда, чтобы убедиться, что я не ранена. И он тут же сосредоточился на враге. С приятным мелодичным «дзынь» он вытащил из ножен красивый серебристый меч и направил его на Доггерте. «А я не один, я с ключами». Сдерживая ярость, ответила ему генерал. «Дима, Тин ранен!» Дрожащим голосом отметила я, кивая на черную гусеницу у дивана, которая не просто смотрела на нас, а откровенно любовалась. «Не волнуйся, с ним все будет в порядке», — заверил меня Димитриан. «Ты позволишь?» Выразительно посмотрел он на мои губы, и я робко кивнула, не в силах отвести взгляд от его притягательного, мужественного лица.